Глава 5. Близнецы и конец дня. Зайдя в переулок, я пробрался через маленький узкий проход. Там в конце переулка ссорились четверо мужчины и женщины. С одной стороны два мужчины и лицом к ним две девушки. Мужчины выглядят уродливо, а вот те девушки довольно милые. Мужчины примерно одного со мной возраста. Интересно, сколько им? Тем не менее девочки очень похожи или даже полностью одинаковые. Они близнецы? Не учитывая различия выражений, длинную короткую стрижку у них у обеих одинаковый серебряный цвет волос. Еще у них у обеих примерно одинаковая верхняя одежда, черный жакет и белая блузка. У длинноволосой девушки брючная юбка с чулками, а у коротковолосой девушки черные колготки с раскошеленной юбкой. Мы так не договаривались. Цена была одна золотая монета. Короткостриженная девушка повысила голос на мужчину перед ней. Мужчины же, пренебрежительно глядя, ухмылялись и улыбались. У одного из мужчин было что-то, похоже на олени рога, из блестящего и сверкающего стекла. «Какого черта? Я точно говорил, что куплю кристальный рог за золотую монету. Но только если он не поврежден. Посмотри сюда. Вот, видишь, тут повреждение. Так он стоит столько. Держи серебряную монету». Серебряная монета со звоном покатилась к ногам девушки. «Из-за такой маленькой царапины ты хочешь заплатить как за поврежденную вещь. С самого начала ты... Длинноволосая девушка смотрит на них разочарованным взглядом, коротковолосая девушка, скрываясь за ней, с сожалением кусает губы. «Хватит! Нам больше не нужны деньги! Верните рог!» Длинноволосая девушка начала идти вперед, сжимая оба кулака, на которых надеты непропорционально большие рукавицы. «Прости, не могу! Он уже принадлежит нам! Мы не собираемся отдавать его тебе! Прошу прощения за то, что отвлекаю! Уделите мне внимание!» Вдруг позвал я, и все присутствующие обратили свои взоры на меня. Девушки тупо уставились на меня. Мужские взгляды, переместившись ко мне, сразу же наполнились серьезностью. «Ха-ха-ха! Ты черт побери, кто такой! Какое у тебя к нам дело?» «А, нет, у меня дело к вон той девушке». «Э? Я?» Игнорируя мужчин, угрожающе смотревших на меня, я обратился к девушке с длинными волосами. «Не продадите ли вы ваш срок мне за золотую монету?» Услышав, что я сказал, девушка на момент осталась рассеянной. Долго не думая, она, кажется, поняла мое предложение и ответила с улыбкой. «Продам». «Что за бред вы несете? Она уже на...» В момент, когда мужчины подняли кристальный рог над головой, издав громкий звук, он разлетелся на куски, рассыпавшись повсюду. Камень, брошенный мной, великолепно попал в цель. «Что? Какого черта ты сделал?» «Поскольку он уже мой, я могу делать все, что захочу. Я уже заплатил за него деньги». «Ублюдок!» Один из мужчин, достав из кармана нож, бросился на меня. Наблюдая за ударом, я полностью уклонился от атаки. Почему-то с самого начала я был уверен, что смогу уклониться. Я могу увидеть движение оппонента и траекторию ножа. Это эффект усиления физических способностей, данных мне Богом. Наклонив тело вниз, проведя под его ногами, я прокинул его на спину, не сдерживаясь, направил кулак в тело. Ух -ух. Мужчина потерял сознание, лежа на месте. Когда я обернулся, другой мужчина сражался с длинноволосой девушкой. Мужчина взмахнул топором, но удара не хватило силы, и он был заблокирован рукавицей длинноволосой девушки. Наконец, длинноволосая девушка молниеносно быстро проводит прямой удар в лицо мужчины. Глаза мужчины закатываются белым, и с грохотом он обрушивается на землю. Битва прошла и решилась так быстро, наверное, не стоило разбивать кристальный рог. Я думал, ссора прекратится, если я устраню причину». Я хотел немного покрасоваться перед девушкой. Теперь я чувствую себя идиотом и сожалею. Но уже ничего не поделаешь. Вытаскивая золотую монету с бумажника, я протягиваю ее длинноволосой девушке. Вот, одна золотая монета. А это нормально? Ты уже и так нам помог. Без сомнений, именно я его разбил. Неважно, возьмите. Тогда не возражаю. Сказав это, длинноволосая девушка получила золотую монету рукой, одетой в рукавицу. Спасибо за помощь нам. Я Элси... Шилуэска, И это моя младшая сестра-близнец. Линси Шилуэска. Большое спасибо. Коротковолосая девушка. Позади длинноволосой девушки поклонилась головой с небольшой улыбкой. Так все-таки они близнецы. Длинноволосая девушка Элси и коротковолосая девушка Линси. Хорошо, я запомню. Нельзя судить только по прическе или одежде. Я Мачизуки Тоя. Ох, и Тоя это мое имя. Хм, так имя и фамилия поминены местами. Ты родом из Ишена? «А, ну, что-то вроде того». Я ответил примерно так же, как и микки Сан из гостиницы. У нее была похожая реакция. «Ох, а какая вообще страна Ишен? Мне уже очень интересно». «Вот как! Тоя, ты тоже только недавно прибыл в этот город?» Попивая фруктовый сок, внезапно спросила Элси. «Прибыл в этот город или скорее в этот мир? Это был более правильный вопрос. После этого мы вернулись в гостиницу «Серебряная луна». Поскольку они искали, где остановиться, я взял их с собой. Видя, что я привел еще гостей, Микасан была вне себя от радости. Ее очень легко понять. Вот так мы трое решили поесть. Мы ели ужин, сделанный Микасан, и болтали на разные темы. После еды мы пили чай. Мы прибыли сюда по запросу тех людей. Доставить кристальный рог. Из-за этого мы и пострадали. Как я и думала, было в этом что-то подозрительное. Вот почему я возражала и просила остановиться, он и тян. Все потому, что ты меня не послушала. Младшая сестра Линси впивается взглядом в старшую сестру Элси с критикой. Так у них надежная младшенькая сдерживает безбашенную старшенькую. Элси бесстрашный тип, а вот Линси при незнакомцах похожа на застенчивый тип. «Почему вы взяли запрос у тех двоих?» – спросил я у них. «Мне интересно, почему они вели дела с этими явно подозрительными типами?» «Просто по совпадению. До того, как мы победили кристального оленя из-за как-то прошел слух, что он кому-то нужен. Я подумала, это просто как раз нужное для нас время. Но это бестолку. «Как я и думала, ты непременно попадешь в беду, если задание не напрямую от гильдии». Элси, спустив вздох, опустила глаза. «Линси, давай воспользуемся шансом и зарегистрируемся в гильдии». «Думаю, это хорошая идея. Для начала безопасная. Давай пойдем, зарегистрируемся завтра». «Гильдия. Если не ошибаюсь, прямо как в игре. Это там сотрудники выступают в роли посредников для получения работы. Прямо как в офисах «Hello, Work». «Не против, если завтра и я пойду? Я тоже хочу зарегистрироваться в гильдии». «Хорошо, если так, то давай пойдем вместе». «Ага, давай пойдем вместе». Обе с радостью согласились. «Если я зарегистрируюсь в гильдии и получу работу, то кое-как смогу заработать денег. Возможно, так я получу стабильный источник дохода для жизни в этом мире». Разделившись с этими двумя, я вернулся в свою комнату. Наконец-то день подходит к концу. Много всего произошло, да? Прибыл в другой мир». Продал свою одежду, остановился в гостинице, помог девушкам и сражался. Какой день? Начну вести дневник в заметках смартфона. Пока проверю информсайты, почитаю разные посты. О, гиганты выиграли. Э, эта группа распадается. Жаль. Закончив на хорошем, я выключил телефон и проскользнул в кровать. Завтра пойду в гильдию и зарегистрируюсь. Интересно, что это за место? Пока думаю об этом, сонливость берет верх. Храп.